Носков или носок? Мама с дочкой выбирают в магазине шерстяные носки. Дочке нравятся яркие, с орнаментом, крупные вязки. Мама предлагает серенькие, неброские. Потом дочь ее все-таки уговорила и пошла с деньгами к кассе. «Нам, пожалуйста, две пары вот тех шерстяных носок». Кассиша все поняла, у нее вопросов не возникло, а вот мама изумилась. «Дорогая моя, как то носок?» Носок может быть один, а если две пары, то носков, над говорить, разве вам в школе не объяснили? Нам это в свое время вложили в головы раз и навсегда. Чулки – чулок, носки – носков. Дочь насчет чулок не возражала, а вот в случае с носками начала спорить. Мама настаивала на своем, ну, в общем, обычная история. Однако обе оказались въедливыми особами. Когда вернулись домой, взялись за словари, благо дома они были. И выяснилось, что до некоторой степени правы были обе – и мама, и дочка. По меньшей мере, три авторитетных словаря – орфографический, орфоэпический и словарь трудности русского языка предлагают нам две равноправные формы – «нет носков» и «нет носок». Равноправные – значит, никакой разницы между ними нет. Выбирайте любую. В неграмотности вас не уличат. Хотя, похоже, привела к такому положению вещей Именно малограмотность. Не могли люди запомнить, что говорить надо «нет чулок, но нет носков». Вот и смешивались постоянно формы «носков, носок». В результате пришлось форму узаконить. С чулками, правда, такого не произошло. Ни один словарь не предлагает нам говорить «нет чулков». Итак, вывод. Прежняя жесткая норма «нет носков, нет чулок». Однако, если кто-то из вас скажет «я купил две пары носок», ошибки не будет. Поблажка нам с вами вышла.